1 июня. Знаете ли, атеисты должны быть очень несчастны, когда чего-нибудь боятся. Я же, когда чего-нибудь боюсь, тотчас призываю Бога, и все мои сомнения исчезают из эгоизма. Это дурное чувство, но я и не стремлюсь украшать себя добродетелями, которых у меня нет. Я нахожу что уже слишком самонадеяно перечислять свои недостатки и низости. В 1873 году на Всемирной выставке в Вене во время самой сильной холеры я была под защитой следующих стихов из псалма, которые я привожу здесь. «Крылами своими осенит тебя, и под крылами его укроешься. Истина его есть щит и ограждение». Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Близ тебя падет тысяча, и тьма по правую руку твою, но тебя не коснется. Вчера я думала об этих божественных строках и перечла их с энтузиазмом, с таким же энтузиазмом, как в детстве. Я не предвидела, что они пригодятся мне сегодня. Сделала свое завещание и положила в конверт со следующим адресом. Господину П. Башкирцеву в Полтаву в собственные руки в Россию. С. остался. Сначала это была простая болтовня. Тетя не покидала меня. Она надоедала мне. Я села за рояль. И он сказал мне вещь, от которой я похолодела. Его сестры женят его, но он не любит той, на которой женится. Тогда не женитесь, поверьте мне, это безумие. Потом мы играли в карты, в дурачки, любимую игру русских лакеев. — Вы женитесь на мадам Б., — написала я ему на лежавшей тут же тетради. «Нет, она еще старше», — отвечал он мне таким же способом. Мы исписали шесть страниц подобными фразами. Их было бы интересно сохранить. «Он меня любит», «Он меня обожает», и все фразы вертелись около этого жгучего предмета. В конце концов, это ни к чему не ведет, но тем не менее я бы хотела удержать при себе этого мальчика. Даже еще не знаю, что я из него сделаю. Я скажу ему, чтобы он попросил у мамы, этим будет выиграно время, мама ему откажет, еще отсрочка. А дальше я ничего не знаю. Это уже нечто, когда знаешь, что будет дальше. Пятница, 18 июня. Работала целый день. Моя модель так красива и так грациозна, что я со дна на день откладываю начинать писать. Подготовка сделана хорошо, и я боюсь испортить. Настоящее волнение, когда приступаешь, но, кажется, дело идет очень хорошо. Вечером был «С». Я приписывала любви его расстроенный вид, но оказалась еще другая причина — Он должен ехать или в Бухарест, или в Лиль по делу. Но, кроме того, и особенно, женить бы. А, но он ее желает. Я смеюсь, говорю ему, что он с дерзок, и объясняю ему, что у меня нет приданого, потому что мое преданное пойдет на булавки, а мой муж должен дать мне помещение, должен кормить, вывозить меня. Бедняга. Мне все-таки жаль его. Вы знаете, что уже несколько дней Париж сходит с ума от маленьких свинок. Они делаются из золота, из эмали, из камней, из-за всего на свете. Я два дня носила медную. В мастерской думает, что благодаря ей я рисовала так хорошо. Воскресенье, 27 июня. Утром занималась лепкой, нахожусь в самом удрученном настроении, но надо казаться веселой, и от этой скрытой тоски я глупею. Я не знаю, что говорить, смеюсь через силу, выслушиваю пошлости, удерживаю слезы. О, тоска, тоска! Вне моего искусства, за которое я взялась из чистолюбия и каприза, Которое я продолжала из тщеславия и которое теперь обожаю, в ней этой страсти, ибо это страсть. У меня или нет ничего, или самое ужасное существование. Ах, какое мучение! И ведь есть же счастливые люди. Счастливые это слишком, я бы удовлетворилась сносным существованием. С тем, что я имею, это было бы счастьем.